Отец увидел сына, они улыбались друг другу, и сердце Алеши забилось от радости. Царь подходит к дверям колымаги, открывает их, почти насильно берет сына из рук бабушки. Мамы так и взахались, нежно, нежнее матери обнимает, целует его, потом, высоко подняв на руках, показывает войску, народу и, посадив к себе на плечо, несет над полками. Сначала вблизи, потом все дальше и дальше над морем голов раздается подобный веселому грому тысячеголосый крик «Виват! Виват! Виват! Здравствуй, царь с царевичем!» Алеша чувствует, что все на него смотрят и любят его. Ему страшно и весело. Он крепко держится за шею отца, прижимается к нему доверчиво, и тот несет его бережно, небось, не уронит. И кажется ему, что все движения отца — его собственные движения, вся сила отца — его собственная сила, что он и отец одно. Ему хочется смеяться и плакать. Так радостны крики народа и грохот пушек, и звон колоколов, и золотые главы соборов, и голубое небо, и вольный ветер, и солнце. Голова кружится, захватывает дух, и он летит, летит прямо в небо, к солнцу, а из окна колы маги высовывается голова бабушки. Смешно и мило Алёша ее старенькая и добренькая сморщенная личика. Она машет рукой и кричит, и молит, чуть не плача, «Петенька, Петенька, батюшка, не замай, Олёшеньку!» И опять его укладывают нянюшки и мамушки в пуховую постельку под мягкой одеяльце из кизлбашской золотой комки на собольих пупках и баюкают, и нежит, чешут. Пяточки, чтоб слаще спалось, И укутывают, и укручивают, Чтобы ветром на него не венуло, Берегут, как зеницу ока, царская дитятко. Прячут, как красную девушку, За вековыми запанами и завесами. Когда идет он в церковь, то да со всех сторон несут полы суконные, чтобы никто не мог видеть царевича, Пока его не объявят, по старому обычаю. А как объявят то из дальних мест люди будут ездить нарочно смотреть на него, как на девовище.